Глава 21. Июль 1946-май 1948 года Космическое пространство над Землей озарялось тихими вспышками далеких звезд. Но одно необычное свечение привлекло внимание специалистов Центра управления полетами, ЦУП. Радары зафиксировали неопознанный объект, стремительно приближающийся к орбитальным рубежам Советского Союза. Объект по своим габаритам и характерным испускаемым в пространство радиоволнам был похож на спутник. Но не советский. Вариантов не было, кроме СССР только Великобритания научилась запускать свои космические аппараты на орбиту. «Британский спутник скоро пролетит над нашей территорией», незамедлительно доложили операторы ЦУПа Сергею Павловичу. «Вот и цель для испытания появилась», радостно потер руки полковник Иванов. «Вы уверены?» — с сомнением спросил Королев. «Международный скандал будет». «Англичане не информировали нас о пролете своего аппарата, так?» спросил полковник ГУГБ, на что получил молчаливый кивок. Тогда сами виноваты. Приняв распоряжение приказ полковника, Королёв отдал команду на сбитие. Перед советскими специалистами стояла непростая задача протестировать работу недавно запущенного на орбиту спутника-перехватчика. До этого момента думали в качестве мишени использовать выработавшие свой ресурс спутники связи. Но раз появилась возможность испытать разработку в боевых условиях, полковник решил тут же ей воспользоваться. Уникальный аппарат был оснащен специальной системой вооружения, предназначенной именно для нейтрализации враждебных объектов в космосе. Спутник-перехватчик находился как по заказу относительно недалеко по космическим меркам от противника и ожидал команды активации. При получении сигнала ЦУПа бортовой вычислитель начал корректировать работу маневренных двигателей. Вскоре советские специалисты наблюдали удивительную картину. Спутник-перехватчик совершил серию маневров, встав на контркурс к британскому спутнику. Как только расстояние между объектами сократилось до критического минимума, система вооружения была активирована. Спутник выпустил тысячи миниатюрных стальных шариков диаметром менее миллиметра, формируя плотное облако поражающих элементов перед траекторией британского аппарата. Эти крошечные частицы двигались с огромной скоростью, превращаясь в смертельное оружие против тонких стенок космического аппарата и его начинки. Британский спутник вошел в зону поражения, Столкнувшись с множеством мелких частиц Его радиоэлементы мгновенно вышли из строя Антенны были повреждены, двигатели разрушены Аппарат потерял управление и превратился в бесполезный кусок железа Медленно дрейфующий среди звезд «Есть поражение!» С восторгом и гордостью доложил оператор Цупа Следивший по радарам за перемещением объекта в Королеву Вот теперь можно и наверх доложить, радостно потер руки Иванов. И подумайте, Сергей Павлович, какое нам необходимо количество наших космических перехватчиков иметь на орбите, чтобы надежно прикрыть страну от шпионажа из космоса. Королев кивнул, тут же записав распоряжение в свой блокнот. Наработки по этой теме были, но сейчас получен прямой приказ. Сергей Палыч не обманывался. Пускай он и главный конструктор, и вроде как директор глав космоса, но последнее слово, особенно в военных разработках, всегда было заполковником и теми, кто стоит выше.